Сигридур Хагалин Бьёрнсдоттер. Остров. Гумме посвящается. Нет человека, что был бы сам по себе, как остров. Каждый живущий — часть континента. И если море смоет утес, не станет ли меньше вся Европа? Меньше на каменную скалу, на поместье друзей, на твой собственный дом.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 Пролог. Услышьте меня. Мы здесь. Мы живы. Нас связывают тысячи разных нитей. Слова, голоса, касания, кровь, песни, провода, дороги, беспроводные сообщения. Мы смотрим на одно и то же солнце на небе. Слушаем одни и те же песни по радио. Бормочем одни и те же слова себе под нос когда моем посуду после ужина. В этом заключается принадлежность к обществу, к нации или человечеству. От человека зависит, где провести границу. Некоторые события связывают нас сильнее, делают еще ближе. Свадьбы, рождение детей и похороны собирают вместе семьи. Катастрофы, войны и спортивные игры объединяют нации, заставляют самых разных людей идти в ногу. Случается и так, что происходящее захватывает все человечество, переплетает судьбы всех людей. Гравитация словно получает импульс, и мир сужается. Мгновение он становится теснее, и каждый живущий помнит, где он был в ту самую минуту, когда пришла весть. А иногда мир уменьшается до одного единственного человека. Одного маленького человека в пустынном фьорде.